Глава восемнадцатая. У каждого своя дорога. Рика с горем пополам добрёл до стоянки такси и зашёл на площадку. Всё вокруг тут же вспыхнуло зелёными огнями, и к площадке плавно подлетело такси, остановившись точно напротив Рика. Двери машины приветливо открылись, приглашая клиента в салон. «Куда вам? Мотыль «Дальние звёзды». Сделаем!» Гравелёт, словно водомерка, скользнул вперёд, а затем, набрав скорость, начал подниматься всё выше и выше. Всю дорогу рика обдумывал сложившуюся ситуацию. В принципе, не всё так плохо. С Юджином сработаться не удалось, но всё же время не было потрачено зря. Вон, заработал немного. Судя по сумме, Юджин перевёл все деньги, вырученные за продажу руды. Эта сумма полностью покрыла долг Юджина перед рика и ещё сверху осталось что-то около 30 тысяч. Рико усмехнулся. Наверняка Юджин считает, что денег отвалил щедро, прямо с барского плеча. Но ведь главные трофеи те, что они вытащили из хабар старатель зажал «Вот ведь старый козёл!» А ещё крайне неприятным фактом стало то, что вместо того, чтобы залечь на дно и нигде не светиться, Рика очень сильно подставился перед корпоратами. Если Монтел разберётся в ситуации и сможет опознать тех, кто выставил Хапарматеха, пусть Монтел даже и не в курсе была о его существования, пока наглые воришки всё оттуда не вытянули, то для Рика это сулит множество проблем. Даже хрен с ними, с корпоратами — это не так страшно, а вот если Мантел передаст всю информацию властям, тогда начнутся сложности. Рико нисколько не сомневался, что если его поймают за воровство, то, немного копнув, быстро выяснят, кто он есть на самом деле, и тогда... Что будет тогда, он даже думать не хотел. Так, нужно решить, что делать дальше. Самым логичным решением было свалить со станции как можно дальше, вообще из этого сектора улететь. И далее выбрать какую-нибудь планетку, которую недавно колонизировали, или аграрный мир, где людей ещё не так много, и всем плевать, откуда ты и кто ты. Если с работой своей справляешься, то и претензий к тебе никаких. На такой планетке можно хоть 20 лет сидеть, хрен тебя кто найдёт. А даже если найдут, то, скорее всего, местные заступятся. Однако Рико этот вариант не нравился. Да, если поступить именно так, то это бесспорно будет гарантированно безопаснее, спокойнее, и подобное решение явно стоит назвать самым логичным и разумным из всех возможных, но… Какого чёрта? Рико что так рисковал ради того, чтобы оказаться бог знает где и там просидеть до конца своих дней, где будет влачить жалкое существование? Старшего техника агротехнической базы ровно до того момента, пока не сопьётся? Ну хрен Вариант прибиться к кому-то из старателей был лучше. Да, пусть рискованнее, ну зато куда как интересней. И пускай первый блин оказался комом, но, в конце концов, свет клином не сошёлся на бороде. Есть ведь и другие, так почему не попробовать всё сначала? Ну а то, что случилось… Что ж, если даже ракоты засветился, то все претензии будут к владельцу корабля, и пускай ещё докажет что он там был не один, а вместе с Рика. К тому же рика слышал, что старатели, когда творят дела вроде тех, что только что провернули они с Юджином, используют левые идентификаторы кораблей. Ставят помехи, чтобы даже очертания корабля для сторонних наблюдателей выглядели иначе. Остаётся надеяться, что у Юджина тоже был подобный девайс, и он им воспользовался. Впрочем, даже если нет, в том, что лично его рика никак не смогут опознать, он был уверен на сто процентов. Запросы идентификации на чип не приходили. Рика был в скафе, а скаф... Кстати, такси как раз подлетело к нужному адресу, и Рика, рассчитавшись с водителем, покинув салон гравилёта, двинулся не к мотелю, а к утилизатору, стоящему в проулке. Там он достал из рюкзака свой аккуратно сложенный скаф и забросил его в приёмник устройства. «Всё, скафа больше нет». «Да и хрен с ним, всё равно дерьмовый был». Рика вернулся к мотелю. Зашёл внутрь и забронировал себе номер. В первую очередь он решил отоспаться. Юджин нахмурил брови. «То есть, как это, половина?» «Пока так», — ответил чёрный Джек. «Заказчик нашёл покупателя на часть груза на нашей станции, а часть реализовать не успел». «И сколько мне ждать, пока он его реализует?» «Не кипятись, Юджин. Можно подумать, что ты всю добытую руду продаёшь на первой же станции и сразу. Нет, если хочешь всё отдать за бесценок, то...» «Не заговаривай мне зубы, Джек!» «Ты и сам отлично знаешь, что заказчик не прав. Я и ты свою часть работы сделали, теперь его очередь». «Да успокойся ты. Пару дней отдохнёшь, расслабишься. Как раз и оставшиеся деньги вернутся». «Это чёрт знает что!» «Согласен. Я тоже недоволен таким поворотом. И уже всё, что ты высказываешь, мне, высказал заказчику. Он всё понял, обещает доплату за возникший форс-мажор». «Доплату?» «Ещё две тысячи кредитов как неустойку за простой». «Не густо. Да прекращай. Вполне приличные деньги». «Хе, ну да. Вопрос, сколько он согласился доплатить тебе?» А вот это уже не твоё дело. Ну да, ну да. Ладно, хрен с вами со всеми. Пойду напьюсь и просплюсь. Очень надеюсь, что к моменту, когда проснусь, деньги уже поступят. Не сомневайся. Ага. Проснувшись, заказав себе доставку еды и плотно позавтраков, или если брать в учёт время станции пообедов, и принялся обдумывать план действий. «Идти по злачным местам, где обретаются старатели, явно рано. И чем заняться?» «О, вспомнил! Скаф надо купить!» рика тут же включил свой приватник, вошёл в сеть станции и, открыв все рыночные предложения, отфильтровал их, оставив только скафандры. Выставив сортировку по цене, принялся изучать предложения. «Так...» «Ну, самые дешёвые были откровенным дерьмом». Либо совсем уж старые, либо поношенные настолько, что чуть ли не в дырах. А, впрочем, почему «чуть»? В дырах ведь. Вон даже на фотках, прикреплённых к объявлениям, видны были латки. Нет уж, подобная река не интересовала. Такой скаф у него уже был, и толку от него. За один рейд его чуть не сожрала здоровенная местная тварь, а ногу чуть не сломал дроид. И скаф о защиты ровным счётом никакой. Рика вспомнил слова Юджина о том, что скафандр у него был просто дерьмо. Ну что ж, хоть какая-то польза от бывшего напарника. Воспользуемся его советом и поищем что-то более-менее стоящее. Порывшись в ворохе предложения о продаже новых скафов, Рика понял, что и здесь пролёт. Нет, качество скафов было на высоте, функциональность тоже достойная, но цена. За цену хорошего скафандра можно было купить корабль. Понятное дело, что еле пыхтящая корыта с фонящим реактором и полуживыми движками, но всё-таки. На таком, кстати, если дотянуть до какой-нибудь свежеосвоенной планетки, причём, притащив в трюме всякий дешёвый ширпотреб, можно золотиться, причём даже корабль с радостью купит. Правда, ты, скорее всего, на этой планетке и останешься. Во всяком случае, пока сюда чудом не залетит такой же смельчак, которому хватит ума свою летающую скорлупу не продать. Тогда, если он согласится взять тебя пассажиром, при этом слупив солидную сумму, может, ты и выберешься в цивилизованный мир. Нет, покупать за такую цену у Скафрика был не готов. Да у него банально столько денег нет. Подумать только. 300 тысяч кредитов за Скаф. С ума что ли, посходили? Ладно, будем искать что-то в среднем ценовом сегменте, авось и оси найдётся. Особо выбирать тут было не из чего. Рико оставил пять предложений и теперь выбирал между ними. Два он тут же откинул. в Сити нашёл кучу отзывов на эти модели. Дешёвое барахло, подделка, которая не то что ломается каждый час, а даже в идеальном состоянии не выполняет всех своих заявленных функций. Ещё одно объявление улетело, так как рика не сразу заметил пометку, что скафандр нуждается в ремонте. И ремонт там... у у Проще новый скаф купить, чем этот чинить. Значит, и это объявление в мусор. Между последними двумя рика ломался крайне долго. Что выбрать? Инженер 2МК или же пустотник 17? Собственно, разница заключалась в том, что к первому можно было со временем докупить массу полезных инструментов, которые пользователь может таскать с собой. Плюс на скафе имелась броня и экзоскелет. В бою такой брони пользы мало, да и экзоскелет слабенький. Скорее имеется здесь для вида. А вот второй был универсальной моделью, рассчитанной на длительное время автономной работы с приличной бронёй и мощным экзоскелетом. Если бы на Рико был такой же СКАФ там, на планете, чёртова сороконожка ничего бы сделать не смогла. С большей вероятностью и дроид тоже. А вот сам рика смог бы порвать противников пополам. Экзоскелет, если верить характеристикам, был настолько мощным, что даже грузовой мех не нужен. Грузоподъёмность до двух тонн. Миомерные мышцы, каркасы сплава ВТ-20, отличающиеся высокой прочностью. Вот основные из преимуществ пустотника. Но никаких встроенных инструментов или возможности подключить их, докупив, не было. Рико сидел и размышлял, что же выбрать. Фактически нужно было решить, что ему важнее — функциональность или защищённость, автономность. И он больше склонялся к первому варианту. Пусть там меньше брони. Зато возможности побольше. Для боя, если что, можно и что-то отдельно подобрать. Не с кафе, считай, полный сет брони для боя в условиях открытого космоса. Хотя цена на такой комплект будет астрономической. Когда он уже почти решился, объявление внезапно погасло. «Да твою же!» — выругался Рика. Пока он сидел и думал, кто-то уже купил инженер 2МК. «Ну что же, значит, выбор очевиден». Парень тут же зарезервировал скаф, чтобы его кто-то не купил. Лишь затем открыл контакты продавца. Так, доставка будет стоить сотню кредитов, но рика не любил просто так тратить деньги. Тем более скаф, да еще и за 20 тысяч, стоило бы как минимум осмотреть. Так что отправимся-ка в магазин, и оттуда заберем его. И денег сэкономим, и покупку проверим. Тем более в магазине может обнаружиться и что-то еще крайне полезное. Например, стоило бы обзавестись оружием. Рико очень хотел найти нечто вроде того энергопистоля, из которого он так лихо валил сороконожек. Покинув мотель, он хотел было вызвать такси, но вдруг осознал, что он ведь сэкономить хотел. А полёт на такси выйдет ему в 20-40 кредитов. С другой стороны, когда тут ещё гравибус появится? Не ждать же его полдня. Однако ждать не пришлось. Рико только было хотел подключиться к сети и вызвать такси, как заметил приближающуюся махину. Гравибус представлял собой трёхэтажный, или скорее трёхпалубный, корабль с множеством сидячих мест. В нём даже кафешка имелась. Продавался в ней, разумеется, всякий фастфуд, дешёвый и простой, но, тем не менее, если лететь тебе долго, то вот, пожалуйста, жратва и питьё всегда к твоим услугам. Однако рика только что плотно поел, поэтому просто плюхнулся на первое попавшееся свободное место. Не прошло и минуты, как к нему подлетел дроид-контролёр, и Рико прилетел запрос на идентификацию, а следом запрос на списание пяти кредитов. Когда дроид, получивший свою мзду, отправился дальше по салону, рика откинул кресло. Включил голый перед собой, через интерфейс подключил звук напрямую. Идентификационный чип мог и не такое. Тогда, словно бы внутри заиграла приятная негромкая музыка, рика начал водить в воздухе руками, нажимать видимые только ему клавиши. В первую очередь он проверил маршрут. Всё нормально. Гравильбул сделать большой крюк, но всего через полтора часа будет пролетать совсем рядом с космопортом, неподалёку от которого находился нужный рика магазин «Ну и отлично. Раз время есть, можно развлечься». Выбор развлечений был велик, но Рико свой выбор остановил на киногенераторе. Отличная штука, надо сказать, особенно учитывая фильмы, которые сейчас снимают. То ещё дерьмо. А здесь ты чуть ли не сам можешь придумать сюжет, выбрать актёров. Некоторые вон умудряются это делать столь качественно, что их подделки скупают огромными тиражами. Это раньше экранизации стоили огромных денег и не всегда были прибыльными. Теперь, после появления нейросетей, переродившихся позднее в полноценных ИИ, благодаря новым технологиям, посредством которых можно было за секунду передать запах, мыслеобраз, воспоминания, даже картинку, вспыхнувшую в голове другого человека или компьютера, создать фильм стоило от 5 до 50 кредитов. Цена варьировалась в зависимости от того, каким сервисом ты пользуешься и насколько детальная настройка галафильма тебе нужна. Киногенератор же главным образом давал возможность посмотреть в первую очередь кино, сюжет для которого построишь ты сам. Одна и та же генерация могла выдать абсолютно непохожие результаты. Правда, у Рика всегда получалась фигня. Но не мог он построить цельный и логичный сюжет. Нет-нет, да вылезали рояли из сюжетной дыры или ляпы. Вот и сейчас ему было лень создавать, поэтому он решил обратиться к классике. Ещё одним увлечением Рика были книги. Старые. Ныне многими забытые. Однако он умудрился находить их в сети, читал и перечитывал. А сейчас он вспоминал одно из них. Озарство ради он решил сделать голофильм, взяв книгу за основу. Переключив генератор из режима прямой записи, Рико выбрал поиск книг и вбил название искомой книги. «Айзек Азимов. Основание». Парень нажал на первую часть трилогии, задал временной промежуток, какой продолжительности должен получиться фильм. Затем быстро согласился со всеми предлагаемыми ИИ-вариантами персонажей, антуражем, спецэффектами. Клацать пришлось пару минут, подтверждая выбор. а Затем искусственный интеллект начал создавать сам фильм. рика пришлось подождать ещё около минуты. А затем файл был готов к просмотру. Фильм закончился ровно за 5 минут до того, как гравибус должен был подлететь к космопорту. Рико тяжело вздохнул. Сгенерированный «Голофильм» вышел просто отличным, так что он тут же его скопировал себе, не пожалев заплатить ещё 10 кредитов. Нет, конечно, и И.И. дал промах пару раз. Неудачно подобрал актёра, не так построил сцену, но… Рика ведь не стал вмешиваться в процесс генерации, так что какие претензии могут быть? Сцена построена не так, как ты себе представлял? Надо было свои представления довести до искусственного интеллекта, тем более это не заняло бы много времени. Но в целом и так неплохо. Во всяком случае, недочеты можно будет затем поправить, создав и расширив фильм, если время будет. Да, как же, наверное, подгорала пятая точка у фанатов в 21 веке, когда выходила экранизация их любимой книги или игры. У них ведь тогда киногенераторов ещё не было. Рико уже представил, как бы он плевался, если бы кастинг был неудачным, или режиссёр навязывал бы своё видение. Так, пора на выход. Рико выскочил из гравибуса и направился по уровню к магазину. Нашёл он его без всякого труда и зашёл внутрь. "Здравствуйте", сказал он, подходя к стойке, за которой стоял продавец, толстяк с простеньким лицом. "Зряща. Чего вам?" "Заказ 1722864". "Рёха!" заорал продавец, от чего Рико скривился. Но неужели так сложно врубить интерфейс? Или, если его нет, то с приватника вызвать сотрудника склада, ведь устройство под рукой лежит. Из двери ведущих то ли на склад, то ли в какие-то подсобные помещения появился парень лет двадцати. «Что?» «Притащи этот, как его?» Толстяк даже нагнулся к экрану, скрытому от РИК стойкой. «Скафандр! Какой?» Устало спросил Лёха. «Этот, чёрно-зелёный». «Модель!» — устало вздохнул кладовщик. «Да чё ты начинаешь, скафандир, зелёный!» «Ладно», — буркнул Лёха, — я сейчас в дверях. «Так, с вас 23 745 кредитов». «Скаф 20 тысяч стоил? Откуда ещё почти 4 тысячи появилось?» «Не знаю. У меня такая сумма стоит. Если не устраивать, могу снять брони». Ладно, сейчас проверю, я плачу. Рика была лень спорить. Ну, мало ли, может, в объявлении цена неправильная. А чего проверять-то? Скафандир и скафандир. Рика не успел ответить, так как появился Лёха, таща здоровенный замотанной пластплёнкой ящик, в котором, по идее, был скаф в упакованном виде. На комплектацию проверю. Да чего там проверять? Что надо, то и есть. Ведь всё упаковано чен-ченарём. «Упаковка не родная». «И чего?» «А того, что там может и не скаф». «А чего там ещё может быть?» «Я откуда знаю, вот и проверим». Продавец побагровел и заявил. «Если повредишь скаф, это череповато последствиями». «Череповато? Какими же последствиями это для меня череповато?» «Придётся платить. А то ходят всякие. ТВР портите потом». «Так, слышишь, а где расходники?» «Какие ещё расходники?» «Которые всегда в комплекте к скафам идут. Не знаю, как там всегда. Тут вон нету». «Где они? Где контролёр экзоскелета? Где защитная забрала?» «А я почём знаю?» «Слышь, ты меня не зли». Рико ухватил продавца за фирменную куртку и потянул к себе, от отчего брюхо продавца уперлось в стойку. «Да руки убери, или я...» Что там он, Рико так и не узнал, так как за спиной открылась входная дверь. Кто-то вошёл в магазин. А в следующую секунду в стойку буквально в метре от места, где стоял рика прилетел мощный импульс, оставив огромную дыру в ней. Тут же прозвучал истошный вопль. «Ну все, уроды, молитесь! Клянусь святым Патриком, и я вас тут всех положу!»